Мы ехали за Колей. Его специнтернат находился в 50 километрах от города. Погода была плохая, шел дождь, и грязные капли жалобно стекали по окнам быстро едущей электрички. Глазастая посадила нас порознь, меня впереди всех, а сама сзади, чтобы был обзор. Я думала все время про Колю. Сердце прыгало от волнения, во рту пересохло. Потом мы шли по рыжему полю, в конце которого на опушке леса стоял двухэтажный кирпичный дом, огороженный высоким железным забором. Кешка нес большой складной стул и папку с бумагой. Он собирался для конспирации изображать художника. Когда до дома осталось метров 200-300, Глазастая сказала, «Кто придумал это чертово поле? Здесь даже спрятаться негде». «Не волнуйся», — ответил Кешка, «я все окрестности изучил». «Мы уйдем через лес на шоссе. И лови ветра в поле!» Быстро закончила я и не кстати хихикнула. Потом мы замолчали и так дошли до самой ограды. Я прижалась к железным прутьям, а глазастая спряталась за кустами на опушке. Около дома играли несколько детей. Коли среди них я не увидела. Кешка расставил свой стул, открыл папку, достал карандаши и стал рисовать. А я во все глаза высматривала Колю. «Ну как?» — кричит глазастая. «Его нет!» — отвечаю, а у самой сердце бьется как сумасшедшее. Пугаюсь, что не узнаю Колю. Боюсь, что он не узнает меня. Не понимаю, как мы его позовем. Кешка утверждает, что все дети любопытны, и они обязательно подойдут посмотреть, что он рисует. Вдруг дверь хлопает, и появляется Коля. Кричу глазастый «Он!» Я его по пальто узнала и повязанной красной шапочке. Следим за передвижением Коли. Вот он спрыгнул с одной ступени, потом со второй. Дети друг другу не подходят, каждый живет своей жизнью. Иногда между ними возникают молчаливые драки, видно, из-за игрушек. Коля стоит один, оглядывается по сторонам, но нас не видит. Кешка торопливо складывает лист белой бумаги и пускает голубя в сторону Коли. Никакого внимания. Глазастая выходит из укрытия и становится рядом со мной. Вижу ее лицо, крепко сжатые губы, и глаза полные отчаяния. Губы шепчут «Коля, Коленька, иди ко мне, посмотри на меня». Коля нас не видит. «Давай я махну через изгородь и приведу его, предлагаю я». «Опасно», — отвечает глазастая. «Их наверняка предупредили. Может, они уже за нами следят». И точно, в цель попала. Из дома выходит женщина в телогрейке и решительным широким шагом направляется к нам. «Все, думаю, пропали». «Не обращайте на нее внимания», — предупреждает глазастая. Женщина подходит и спрашивает, «Вы что здесь столпились?» Она говорит как-то странно, с трудом выговаривает слова. «Мы из художественного училища. Понравился пейзаж с вашим домом» весело отвечает глазастая. «Вот, рисуем». Кешка протягивает ей свой рисунок. Женщина больше ничего не спрашивает, смотрит на нас с подозрением, но потом все же уходит. «Тоже глухонемая», говорит глазастая. «Зато теперь нас замечают дети. Все, кроме Коли. Вот невезуха! Но я стараюсь не отчаиваться и сую каждому из них по конфете. Они берут охотно, тут же разворачивают и жуют». Просовываю руку и подбираю фантики, чтобы не оставлять следов. Один мальчик что-то недовольно мычит, вырывает у меня фантики и убегают к дому, за ним все остальные. И тут к нам подходит Коля. Глазастая садится перед ним на корточке, вот-вот заплачет и говорит, «Коля, это я, твоя сестра Лариска. Коленька, ты меня узнаешь? Посмотри внимательно». Глазастая берет брата за руку, но Коля не узнает ее и даже не хочет на нее смотреть. Он, вероятно, разучился читать по губам, замечает Кешка. Глазастый выпускает Колин рукав и начинает разговаривать с ним знаками. Делает это быстро, выразительно. Все лицо ее оживает и начинают двигаться губы, нос, даже щеки. Коля что-то мычит и отворачивается, но не уходит, стоит. И вдруг он делает глазастый несколько знаков, Оказывается, он спрашивает, «А где Джимми?» «Джимми на небе». Он смотрит на нее недоверчиво и отвечает, «Собаки на небе не бывают». Глазастая в отчаянии. Мы с Кешкой молчим, мы-то ничего не можем сказать. Глазастая снова жестикулирует. Мама его позвала, и он ушел к ней. У Коли глаза наполняются слезами. «Коленька», — просит Глазастая, «Подойди ко мне, я хочу тебе шапочку поправить». Коля подходит, глазастая снимает с него шапочку, встряхивает и вновь надевает, проведя пальцами по щеке брата. «А это Зоя», — говорит глазастая, — «помнишь ее?» Коля переводит взгляд на меня, внимательно смотрит и кивает, мол, узнает. Я ему улыбаюсь. «Коля, а ты сможешь отсюда незаметно выйти?» — спрашивает глазастая. Коля кивает. «Ну, тогда давай, выходи». — приказывает Глазастая, — а то ты мне очень нужен. Коля бежит вдоль изгороди, останавливается, смотрит на нас, ложится на живот и подползает под железную изгородь. Глазастая подбегает к нему, обнимает, целует, и тут же его подхватывает Кешка на руки, и мы бежим к лесу. Не знаю, сколько мы бежали, до тех пор, пока Глазастая не упала, у нее на джинсах проступило темное кровавое пятно, и только поздно вечером, Мы вышли к железнодорожной станции, неловко обнялись и поцеловались, а ведь мы до этого так никогда не делали. В последний момент, когда уже сигналил их отходящий поезд, Коля дернул меня за штанину, я наклонилась к нему, и он крепко-крепко похватил меня за шею в каком-то немом ожесточении и прижался своей щекой к моей. Вот так мы разъехались в разные стороны, на разных поездах. Вышло, как я говорила... «Лови ветра в поле». Я рада была, что нам все удалось, и теперь глазастые Коля вместе. Но в вагоне, сама не зная почему, мне стало так паршиво и одиноко, что я отвернулась лицом к окну, за которым стояла кромешная тьма, и так просидела до самого города. «Дура! Но что я вдруг затасковала?»